Глава 5. Спо берётся за ножницы. Стояло солнечное утро. Бумашкины уже ушли на работу, и мама Спо готовила завтрак на их кухне. Она была так увлечена блинчиками, что не заметила, как зашёл Спо. Она даже подпрыгнула от неожиданности, когда увидела его, потому что Спо стоял не с пустыми руками. Он держал огромную охапку мелких цветных бумажек, настолько огромную, что они то и дело падали на пол. Спонни терпеливо поднимал то одну, то другую бумажку, но они всё равно падали и падали. "Мама, смотри скорее!" воскликнул он. "Теперь мы самые-самые богатые. У нас тоже есть много денег". "Малыш, а где же они?" "Мамочка, ну как же?" «Вот, у меня в руках!» Я нашел цветную бумагу, порезал ее на квадратики и нарисовал цифры. И получилось совсем похоже на те деньги, которые мы видели в торговом центре и на фабрике. Никто не поймет, что это не настоящие деньги. Классно я придумал, мама!» Мама улыбнулась с По. Ей нравилось, что он старается узнать о деньгах все больше и больше. «С По, у меня как раз готовы блинчики». Положи пока куда-нибудь свои деньги в мои руки и позови за стол папу. Пока мы будем завтракать, я расскажу тебе ещё кое-что о деньгах. С по послушался маму. Уже через несколько минут вся семья была в сборе. Пока С по уплетал вкусные блинчики с малиновым вареньем и запивал их чаем, мама рассказывала о деньгах. Оказалось, что в магазине нельзя расплачиваться любыми бумажками, как подумал Спо. Всё дело в том, объяснила мама, что деньги делают на печатных фабриках. Про это юный Шэрик уже знал, и только они считаются настоящими. А любыми другими бумажками, даже теми, которые нарисованы очень-очень похоже на настоящие деньги, ничего купить нельзя. В магазине такие деньги просто не примут, и они годятся разве что для игры. Хотя есть такие настольные игры, для которых нужны игрушечные деньги. Самая известная из них называется Монополия. Она учит игроков обращаться с деньгами. Считается, что тот, кто во время игры научится распоряжаться нарисованными деньгами, и в настоящей жизни сможет их правильно зарабатывать, копить и тратить. Но об этом мы поговорим позже. По крайней мере, так пообещала мама спо. А мама никогда не обманывает. А ещё мама сказала, что рисовать деньги самому и пытаться что-то купить на них в магазине строго запрещается. Тех, кто пытается так сделать, называют преступниками. И если кто-то сообщит о таком происшествии в полицию, то за подделку, так называют поддельные деньги. Преступника могут посадить в тюрьму. И, конечно, ширики никогда не станут жить рядом с такими людьми. Тут в разговор вмешался папа. Спор. Конечно, тебе кажется, что всем было бы хорошо, если бы можно было вот так нарисовать сколько угодно бумажек. Но это лишило бы их ценности.